Поклонился князь Илье Низехонько. — Ты прости меня, Илья Муромец, выходи из погреба Глубокого, надо бы нам постоять застольный стольный Киевград, за меня, за князя владимир Ни слова не ответил Илья Муромец, даже не посмотрел на князь Тогда спустилась в погреб княгиня Апраксия. Просит Илью. — Уж ты постой, Илья, застольный стольный Киевград, за ласкового князя владимир — говорит Илья княгине. — Ай же ты, княгиня Апраксия! Я иду стоять за веру христианскую и за землю русскую, за вдов, за сирот, за бедных людей, да за тебя, княгиня Апраксия, а ради собаки князя Владимира и не вышел бы я из погреба. Седлал Илья Муромец своего коня, клал сиделышко черкасское, Подтягивал подпруги шелковые, А шпенечки у подруг булатные, Пряжечки красного золота, Все они ради красы, ради крепости. Шелковые подпруги тянутся, да не рвутся, Булат железо гнется, да не ломается, Красное золото мокнет, да не ржавеет. Выехал ли я в чистое поле, Видит нагнанно вражьи силы черным черно, От покрику человечего, Отржание лошадиного приуныло сердце богатырское. Поехал Илья вдоль вражьей силы, не мог до конца краю доехать. Думает Илья, не одолеть мне этой силы в одиночку. Поднял сон на высокую гору, посмотрел на все четыре стороны, повысмотрел на восточной стороне белые шатры. У шатров пасутся кони русских богатырей. Тех, что покинули Киевград, ушли от князя Владимира. Поскакал Илья к белым шатрам, пустил своего бурушку пастись вместе с конями богатырскими, сам вошел в шатер. Сидят там богатыри, обедают. Увидели богатыри Илью, обрадовались, усадили с собой за дубовый стол, накормили, напоили. Говорит им Илья мурмица «Ай же вы, русские могучие богатыри! Вы садитесь-ка!» На добрых коней поедем в чистое поле биться с несметной силой татарской. Отвечают богатыри, не будем мы седлать добрых коней, не поедем в чистое поле, не станем биться с татарскую силою, и ты не ходи. Пусть бьются князья да бояре, много их у князя Владимира, он их кормит и поит, и жалует, а нам от князя Владимира нет ничего. Не по сердцу пришлась такая речь илья Муромцу. Вышел он из белого шатра, Сел на своего доброго коня, Поскакал один в чистое поле. Неясен сокол налетел на стаю серых уток, Налетел на врагов русский богатырь Илья Муромец. Стал он бить силу татарскую, Бьет, словно траву косит. Вдруг заговорил Бурушка человеческим голосом. «Ай, ты мой добрый хозяинушка Сделаны у Калина, царя под землей три глубоких подкопа. Просядет подо мною земля, и провалимся мы с тобой в те подкопы. Из первых двух подкопов я выскочу и тебя на себе вынесу, а из третьего подкопа вынести не смогу. Прыгнул бурушка, провалился в подкоп, да тут же выскочил и Илью на себе вынес. Провалился в другой, снова выскочил и вынес Илью а провалился в третий. Не усидел Илья в седле, бурушку выскочил, а Илья в подкопе остался. Бросились татары ловить богатырского коня, да бурушка им в руки не дался, ускакал в чистое поле. Вытащили татары Илью из подкопа, сковали оковами железными, ручными, ножными и заплечными, привели к Калину царю. Говорит Калин царь, «Уж ты, гой еси, славный богатырь Илья Муромец, послужи-ка мне, как служил князю Владимиру. От князя Владимира тебе нет ничего, а я буду тебя кормить, поить, дам одежу драгоценную и золотой казны понадобью». Отвечает Илья Муромец, «Ай же ты, собака, калин царь, не надо мне от тебя ни еды питья, ни одежи драгоценной, ни золотой казны». Положил я себе великую заповедь — стоять за веру христианскую, за землю русскую, за вдов, за сирот, за бедных людей. Велел тогда Калин царь вывести Илью на широкий луг и стрелять в него стрелами калеными.